Русская народная сказка «Мороз Иванович». Жили-были рукодельница, ленивица да их нянюшка. Рукодельница рано вставала и тут же за дело принималась, дом прибирала, печь топила, кашу варила, стирала, за скотинкой ходила, пряжу прила, шила, вязала, Всё могла, всё умела, когда бралась за дело. А ленивица только лежала, да сбоку-набок ворочалась. Ничего не умела, ничему не училась, а только ленилась. Вот однажды с рукодельницы беда приключилась. Пошла она за водой и случайно ведро в колодец обронила. Нянюшка строгая была, говорит она ей сама ведерко утопила сама и доставай пошла девица к колодцу за веревку ухватилась и на самое дно опустилась смотрит а колодец то непростой наверху лето а здесь внизу все в снегу так вот где зима прячется от тепла Вот почему вода в колодце студеная даже в самый жаркий день. Тропка вьется между деревьев, смотрит, стоит там печка. А из печки пирожки выглядывают да приговаривают. «Кто нас с собой возьмет, тот с нами и пойдет». Рукодельница не поленилась, пирожки за пазуху положила, сажу лишнюю убрала, дров подбросила, чтоб печь не остыла. Идёт дальше, смотрит, лес закончился, а она уже в саду. И стоит перед ней яблоня, да непростая, листья серебряные, а яблочки золотые. И меж собой они говорят, «Кто нас дерево стрясёт, тот для себя возьмёт». Рукодельница и тут не поленилась, яблочки натрясла, в передник собрала. Дальше идёт, смотрит, терем стоит, от иния весь переливается. А под окошком до ледяной лавочки Старик Мороз иванович сидит и со снежками играется. «Здравствуй, девица!» — говорит. «Спасибо тебе, красавица, что пирожки мне принесла. Давно я уж горяченького не ел!» Вместе они пирожками и яблочками позавтракали. А потом старик сказал, «Знаю, что ты за своим ведёрком пришла. Я тебе его отдам, только ты мне за это три дня послужи». Вот пошли они в терем. А терем тот был весь изо льда. Стены украшены снежными звёздочками блестящими, а на постели вместо перины снег лежит. Принялась рукодельница снег сбивать, чтоб старику спать было помягче. Руки у неё совсем окоченели, но работу она закончила. Стала перина мягкая до да пушистая. Тут Мороз Иваныч перина приподнял, а под ней травка зелёная. Удивилась рукодельница, зачем старик травку на цвет белый не выпускает. А он ей отвечает. «Трава ещё в силы не вошла. Вот весна придёт, снежная перина растает, землю напитает, травка заколосится». Зерном созреет, его крестьянин соберёт, В муку усмелит, а из той муки хлеб напекот, Чтоб свет белый накормить. А пока ты мою перину сбиваешь, По всему белому свету снег идёт, Землю от морозов укрывает. Улёгся старик Мороз Иванович спать, А рукодельница по хозяйству хлопотать стала пол подметала, со стола прибирала, пряжу прила, серебром вышивала, всё, что велено, всё выполняла. Три дня прошли незаметно. Мороз Иванович отдаёт рукодельнице ведёрко и говорит. «Спасибо тебе, девица! Позаботилась обо мне старике, повеселила. Вот тебе по труду и награда!» монеток серебряных немного, да бриллиантик, косынку закалывать. Рукодельница сердечно поблагодарила Мороза Ивановича. По дороге вернулась, ухватилась за веревку, таю на белый свет и вытащила. Пришла домой, принесла полное ведро серебра и красивую бриллиантовую заколку, рассказала, что с ней приключилось». Нянюшка ленивицей говорит. И «Видишь, что люди за работу получают? Сходи-ка и ты к Морозу Иванычу, послужи старику. Работай, не сторонись, чему-нибудь научись!» Пошла ленивица к колодцу, да и бухнулась в воду, прям на дно. Подивилась зиме на колодезном дне и пошла по тропинке. И печку с пирожками видела. И яблонько с золотыми яблочками, да только ничего не сделала, ничего не взяла, лень ей была. Пришла к Морозу Иванычу с пустыми руками, не поздоровалась, уважение не проявила, а сразу о своем заговорила. — Хочу тебе служить, да награду богатую получить. — Что ж, — нахмурился старик, от слов такой невеже. «Послужить хочешь? Так слушай, взбей-ка мне перину, в тереме чисто прибери, до да кушанье приготовь». А ленивица подумала, «Ой, лениво мне, да и не умею я ничего». Подошла она к перине, ткнула раз-другой кулаком, и давай причитать да плакать, как ей холодно. Старик лёг на невзбитую перину и говорит, Коль замерзла, делом займись, работа согреет. Да только Мороз Иванович уснул, ленивец тоже спать валилась. Проснулся старик, смотрит, ничего ленивица не сделала. Он сам и не сготовил и ленивицу накормил, и дом прибрал. Три дня для ленивицы долго тянулись безделья. Всё она только жаловалась, как ей холодно да зябко. Пришло время возвращаться. Стала ленивица награду просить. — За какую работу ты награду спрашиваешь, ежели я тебе все эти три дня прислуживал? — удивился старик. А ленивица опять за своё. — Не уйду без награды, и всё тут! — Хорошо, — отвечает Мороз Иванович. Вот тебе по труду награда. Дал он ленивице в одну руку большой слиток серебра, а в другую большой-пребольшой бриллиант. Обрадовалась ленивица и домой побежала. А благодарить не стала. Слова доброго старику Морозу Ивановичу не сказала. Вернулась она домой и давая хвастаться. «Вот!» — говорит. «Сколько я добра принесла! Подумаешь, сестру горстью монеты дарили, а у меня слиток целый! Ой!» Не успела договорить, как слиток серебра, да бриллиант растаяли и растеклись большущей лужей. Вот и сказочки конец. А вы, детушки, думайте, что здесь правда, а что выдумка, что в шутку сказано, А что уроком рассказано? «Сказку вам рассказала совушка Сонюшка».